Так как истинное благочестие Евгении было всем известно, то и не было вероятно, чтобы она захотела во время траура помыслять о замужестве, и потому Крюшо, предводимые своим оббатьком, удовольствовались только тем, что мало-помалу сомкнули тесный круг около богатой наследницы. Каждый вечер Зала Евгении наполнялась ревностнейшими крюшатистами, которые все истощались в поклонах, искательствах и лесть. У ней был доктор из этой партии, кассир, капеллан, наперстница, первый министр и, главное, секретарь, секретарь, важнейший особый ее штат. Лесть есть у дел интересанов — низких или маленьких душ, которые обыкновенно весьма охотно уменьшаются до какой угодно величины, если это только бывает нужно. Рица окружавшие Евгению Гранде возвеличили её, называя госпожой де Фрофон, хваля её в глаза и превознося всегда и везде. Сначала Евгения покраснела, обданная вдруг неожиданным потоком лести, Но так как говорится, что какова бы ни была лесть, груба ли, тонка ли она, но в сердце льстец всегда отыщет уголок, то и Евгении мало-помалу привыкла к похвалам, как к должной дани. И если бы теперь ей сказали, что она дурна собою, то верно она не приняла бы этого так хладнокровно, как прежде, 8 лет назад. кончилось тем, что сердце Евгении не возмущалось более против грубой лести всех её окружавших, и что она принимала должную дань своим миллионам. Героем и главным лицом в толпе искателей был президент Дебонфон. Партия превознесла его до небес, вывела из ничтожества, создала его Замечали при всем этом, что президент весьма не беден, что одно поместье Бонфон приносит ему десять тысяч дохода. Прибавляли также, что все поместья Крюшо находятся посреди земель Евгении. — Знаете ли, сударыня, — говорил кто-то Евгения, — у Крюшо троих вместе сорок тысяч ливров доходу. «Да, правда. Но они-таки бережливы и умеют жить», — отвечала отчаянная крюшотистка-девица де Грибокур. «Кто-то, парижанин, предлагал нотариусу купить его контору. Давали двести тысяч франков. Он продает, ежели его выберут мирным судьею». «Нет, кажется, он займет место президента в суде первой инстанции, место своего племянника, а племянник будет советником, потом и старшим президентом. Это очевидно, он на прекрасной дороге». Это было мнением госпожи Дорсон-Валь, тоже, как видно, отчаянной крюшотистки. «Да, прекрасный человек, президент», — заключал кто-то. «Не находите ли и вы, сударыня?»